Нектар и амброзия. Фуке, придержав королю стремя, помог ему спрыгнуть с коня, и Людовик, изящно став на ноги, с еще большим изяществом протянул руку, которую суперинтендант, несмотря на легкое сопротивление короля, почтительно поцеловал. Король изъявил желание обождать на первом дворе прибытие корет с королевами. Это ожидание длилось недолго. По приказу Фуке... Дороги были приведены в полный порядок, и от Мелена до во не было ни одного камешка, величиной хотя бы с яйцо. Итак, карета, катясь как по ковру, без тряски и дорожных мучений, доставили дам к восьми часам вечера. Они были приняты госпожой Фуке. В момент их появления яркий, почти солнечный свет брызнул сразу из-за деревьев статуй и ваз. И пока их величество не вошли во дворец, Не угасало и это чарующее сияние. Все чудеса, которые летописец, рискуя оказаться соперником романиста, нагромоздил, или, вернее, запечатлел в оставленном им рассказе, все волшебства побежденной ночи, исправленной рукой человека природы, все удовольствия и всю роскошь, сочетаемые с таким расчетом, чтобы они воздействовали одновременно и на ум, и на чувства, Все это Фуке и в самом деле преподнес своему королю в этом волшебном приюте, равным которому не мог бы похвалиться ни один из тогдашних монархов Европы. Мы не станем повествовать ни о великолепном пиршестве, данном Фуке их величеством, ни о концертах, ни о феерических превращениях, мы опишем лишь лицо короля, которое из веселого открытого и счастливого, каким оно было сначала, вскоре сделалось мрачным, натянутым, раздраженным. Он вспомнил свой дворец и свою жалкую роскошь, которая была утварью королевства, а не его личной собственностью. Большие луврские вазы, старинная мебель и посуда Генриха II, Франциска I и Людовика XI — были только памятниками истории. Они были лишь ценностями, имуществом, присвоенным ремеслу короля. Все, что видел король у Фуке, было ценным не только по материалу, но также и по работе. Фуке ел на золоте, которое отливали и чеканит для него подлинные художники. Фуке пил вина, названия которых были неизвестны королю Франции. И пил их из таких драгоценных кубков, что каждый из них в отдельности стоил столько же, сколько все королевские погреба вместе взятые. Что же сказать о залах, обоях, картинах, слугах и служащих всякого рода? Что сказать о том, как тут служили, тут, где порядок заменял этикет, удобство приказы, где удовольствие и удовлетворение гостя — становилось высшим законом для всех, кто поминовался хозяину. Этот рой бесшумно снующих взад и вперед и занятых делом людей, эта масса гостей, все же менее многочисленных, нежели слуги, эти бесчисленные множество блюд, золотых и серебряных вас, эти потоки света, эти груды неведомых никому цветов, все это гармоническое соединение, бывшее только прелюдией, к предстоящему празднеству, зачаровало всех присутствующих, которые не раз выражали свое восхищение не словами и жестами, но молчанием и вниманием, этой речью придворных, переставших ощущать на себе узду, налагаемую на них и с господином. Что касается короля, то глаза его налились кровью, и он не смел больше встретиться взглядом с вдовствующей королевой. Анна Австрийская, самое высокомерное существо во всем мире, уничтожала хозяина дома презрением ко всему, чтобы не подали ей. Молодая королева, напротив добрая и любознательная, хвалила Фуке, ела с большим аппетитом и спросила название некоторых плодов, появившихся на столе. Фуке ответил, что он и сам не знает, как они называются, Эти плоды, между тем, были из его собственных оранжерей, и нередко он сам и выращивал их, будучи очень в сведущем в экзотической агрономии. Король почувствовал всю его деликатность, и она еще больше его унизила. Он нашел королеву несколько простоватой, а анну австрийскую слишком надменной. Сам он старался оставаться холодным, посередине между чрезмерной надменностью и простодушной восторженностью. Фуке, однако, все это предвидел заранее. Он был одним из тех, кто предвидит решительно все. Король объявил, что пока он будет пребывать у господина Фуке, он хотел бы обедать, не подчиняясь правилам этикета, то есть вместе со всеми, и суперинтендант отдал распоряжение, чтобы обед королю подавался особо но, если можно так выразиться, за общим столом. Этот приготовленный с величайшим искусством обед включал в себя все, что только любил король, все, что ему неизменно приходилось по вкусу. И Людовик, обладавший лучшим аппетитом во всем королевстве, не смог устоять перед соблазном и отказываться от иных блюд, ссылаясь на то, что ему не хочется есть. Фуке сделал больше. Подчиняясь приказанию короля, он сел за стол вместе со всеми. Но едва только подали суп, он тотчас же поднялся со своего места и принялся лично прислуживать королю. Госпожа Фуке, между тем, стала за креслом вдовствующей королевы. Надменность Юноны и капризы Юпитера не устояли пред такой предельной любезностью. Вдовствующая королева соизволила скушать бисквит обмакнув его в Сан-Люкар. Король же, отведав всего, сказал, обращаясь к Фуке, «Господин суперинтендант, ваш стол превыше похвал». Юнона. В римской мифологии жена главного бога Юпитера, соответствующая богине Гери, жене Зевса, в греческой мифологии. Примечание. Редакция после чего весь двор набросился на бесконечные яства с таким необыкновенным усердием, что гостей уместно было бы сравнить с тучами египетской саранчи, налетевшей на зеленое поле. Утолив голод, король снова отдался грустным раздумьям. Он был грустен в такой же мере, в какой выказывал, считая это необходимым, хорошее настроение, и особенно грустно становилось ему от тех любезностей, которые его придворные расточали фуке. Д'Артаньян ел и пил в свое удовольствие. Он принимал живейшее участие в разговоре, острил и сделал ряд наблюдений, которые ему весьма и весьма пригодились. По окончании ужина король не пожелал пренебречь вечерней прогулкой. В парке горела богатая иллюминация. Луна, точно и она, также отдала себя в распоряжение хозяина во серебрило озера и купы деревьев своими алмазами и искрящимся фосфором. Воздух был приятно прохладен, тенистые аллеи, посыпанные песком, нежели ногу. Все удалось на славу, к тому же король, встретившись на перекрестке аллеи с мадемуазель Лавальер, смог коснуться ее руки и сказать «Я люблю вас». Этих слов не слышал никто, кроме Д'Артаньяна, следовавшего за королем, и Фуке, шедшего перед ним. Незаметно текли часы этой волшебной ночи. Король попросил проводить его в спальню. Вслед за ним заторопились и все остальные. Королевы проследовали к себе при звуках флейт и терп. Поднимаясь по лестнице, король увидел своих мушкетеров, которых фуке вызвал из Мелена, и пригласил ужинать. Д'Артаньян успокоился. Он оставил свои подозрения. Он устал, отлично поужинал и хотел хоть раз в жизни насладиться празднеством у настоящего короля. Фуке, — думал он, — вот человек по мне. Торжественно, с бесконечными церемониями, повели короля в покое Морфея, которые нам подобает хотя бы бегло обрисовать нашим читателям. Это была самая красивая и самая большая комната во дворце. На венчающем ее куполе Лебренном были изображены счастливые и печальные сны, неспосылаемые Морфеем как королям, так и их подданным. Все милое и приятное, навиваемое нам с нами, весь мед и все благовония, цветы и нектар, наслаждение и покой, которые он вливает в сердца, всем этим художник насытил свои роскошные фрески. Но если по одну сторону купола им была написана столь сладостная картина, то по другую она была ужасной и мрачной. Кубки, из которых изливается яд, сталь, сверкающая над головой спящего, колдуны и призраки в отвратительных масках, полусумрак, еще более страшный, чем пламя или глубокая ночь — вот те контрасты, которые живописец противопоставил своим изящным и нежным образом. Переступив порог этих великолепных покоев, король вздрогнул. Фуке осведомился, не беспокоит ли его что-нибудь. — Я хочу спать, — сказал побледневший Людовик. — Желаете ли, Ваше Величество, лечь немедленно? В таком случае я пришлю слуг. — Нет, мне надо переговорить кое с кем. Велите позвать господина Кольбера. Фуке поклонился и вышел.